куда-то, где явственно вылезал солнечный диск и золотыл густым красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул. «Народу слава!» «Петлюра, Петлюра!» «Да який Петлюра! Шо высказылась?» «Чо на фонтан Петлюра полезет?» «Петлюра в Харькове!» Петлюра только что проследовала во дворец на банкет. «Не брешить! Никаких банкетов не буде!» «Слава народу!» — повторял человек, и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб. «Тише — Тише! Голос светлого человека окреп и был слышен ясно сквозь рокот и хруст ног, сквозь гуденье и прибои, сквозь отдаленные барабаны. Видели петлюру? Как же, Господи, только что! Ах, счастливица, какой он, какой! Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме. Да вот он, вон он, смотрите, смотрите, Мария Федоровна, глядите, глядите, едет. Шо вы провокацию роботы? Це начальник городской пожарной команды Сударыня, петлюра в Бельгии. Зачем же в Бельгию он поехал? Улаживать союз с союзниками. Тони, він сейчас со эскортом поехал в думу. Чого? Присяга. Он будет присягать? Зачем он? Ему будут присягать. Ну, я скорее умру, шепот. А не присягну. Да вам и не надо. Женщин не тронут. Жидов трон это верно. И офицеров всем им кишки повыпустят. И помещиков долой тише!